47. Неделя прошла в долгих ожиданиях и слишком коротких встречах. Ребята жили строго по часам, просыпались в 6, до обеда занимались, в 3 шли к нам на пляж, в 7 возвращались домой, ужинали и повторяли то, что учили утром. Нино ни разу не пришел без друга. При всей их сбру на непохожести они отлично ладили. По-моему, им и с нами было легче общаться, потому что они были вдвоем.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 Только вы друг друга и понимаете, это ясно. Но тебе не кажется, что остальным его треп малость поднадоел?» Мне очень понравились эти ее слова. Они подтверждали, и Лила была тому немым свидетелем, что нас с Нино связывают особые отношения, и никому из них нечего и надеяться в них вклиниться. Но в один из дней пенучи, обращаясь к Бруно и Лиле, с презрением сказала, «Пошли лучше купаться». «Да, отлично, а эти двое пусть и дальше сидят и корчат из себя умников». «Корчат из себя умников». Это означало, что на самом деле беседы, которые мы с Нино вели, не интересовали ни его, ни меня и были только притворством, уловкой. До меня смысл этой реплики дошел не сразу, но Нино умолк на полусловие и помрачнел. Затем он вскочил на ноги, побежал к морю и плюхнулся в воду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 Самой мне все легче давалась аргументация, основанная на теории, согласно которой для разрешения трудных проблем, ликвидации несправедливости и предупреждения конфликтов достаточно на протяжении длительного времени применять правильные меры. Быстро освоившись с конкретной системой рассуждений, в этом я всегда была сильна. Я прибегала к ней каждый раз, когда Нина затрагивал те или иные предметы, о которых успел что-то прочитать.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 А ты рада? спросила меня Лила. Чему? Что к вам приезжают мужья? Нет, другому. И ты прекрасно понимаешь, чему. Да, я все понимала, хотя не хотела в этом признаваться. Она намекала на то, что они все воскресенье проведут со Стефану и Рино, а значит, я смогу встретиться с мальчиками без них. Кроме того, если Бруно, как это было на прошлой неделе, будет занят своими делами, мы с Нино останемся вдвоем. Лила была права. Я очень на это надеялась. Все последние дни, засыпая, я мечтала об этом в воскресенье. Лила Спинучий получит свою долю супружеских радостей, но и мне достанется немножко счастья, доступного незамужней очкастой зубрили, хотя бы просто пройтись, держась за руки. А может, меня ждет кое-что и получше.